Глава тридцать вторая. От звука пощечины, которую я отпустила Владимиру, у меня самой заложило уши. А кипяток из чайника, который я уронила, обдал нам ноги. Черт, Хоуп! Владимир кинулся подбирать мой мокрый подол, проверяя, не обварилась ли я. Спасибо длинному платью, я лишь слегка обожглась горячей тканью. Придя в себя... Я пнула ногой чайник, хотя мне хотелось пнуть самого Владимира. «Что вы себе позволяете?» — прошипела я, как кошка. «У меня здесь дети, соседи. Да в конце концов я замужем!» Владимир поднялся с колен. Вид у него был взъерошенный, а на щеке олел след от моей пятерни. Он потёр щеку, глядя на меня. «Простите, Хоуп, просто... Он отвернулся к окну. Просто я подумал, что, когда вернется ваш муж, у меня не будет больше возможности прикоснуться к вам. «А сейчас вы посчитали, что возможность есть». Я попыталась отжать подол платья. Вбежал Колин и резко остановился, оценивая обстановку. «Мам, всё хорошо?» Он настороженно оглядывал нас с Владимиром. Все-таки, каким он был умным и чутким мальчиком. Мне захотелось заплакать прямо сейчас. Ведь сейчас вернется Алекс, и я могу лишиться всех моих детей. Господи, не допусти. Я не выдержала и заплакала, закрыв руками лицо, а Колин бросился ко мне. Мамочка, что случилось? Доктор Гоначар! Крикнул он Владимиру. Что происходит? Твой отец возвращается, Колин. Война окончена, и если все будет благополучно при возвращении, скоро он будет здесь. Устало произнес Владимир. Я представила, что может быть, и изо всех сил прижала к себе Колина. Мне хотелось скинуться и найти девочек, также обнять их и не отпускать, пока не приедет Алекс. Зачем он мне? Я хочу быть только с детьми. И Владимир... Шел бы он к черту. Колин вырвался, его глаза были полны слез. Папа возвращается? Марта! Мия! И он выбежал во двор, что-то крича сестрам. Я подошла к столу и опустилась на стул. Мне столько всего нужно было передумать. Владимир. «Уходите, пожалуйста! Молча уходите! Больше ни слова!» И опустила голову на теплую деревянную столешницу. «Хоуп!» все всё-таки скажу!» Голос Владимира звучал для меня как картонный. Его слова сейчас ничего не значили. «Дети! Мои дети! Как же я без них!» Как же они без меня, если что? Хоп, послушайте. Как же мне хотелось, чтобы он ушел сейчас. Я готова была бродить по лесу, собирать древесные грибы, ловить и свежевать кроликов, копать землю, даже побираться, только бы не потерять ни одного из них, моих детей, с которыми я впервые обрела настоящую семью. Владимир, я выслушаю вас позже. А сейчас уходите. Прошу вас. Послышались шаги. Гоночар наконец-то внял мне и покинул мой дом. А с улицы нарастал шум. Ко мне бежали дети вместе с Антарио, Слышались радостные визги и писки. Родные мои, что же нам предстоит дальше? Я отерла глаза и приготовилась делить с ними радость. А все, что было у меня на душе, разделить со мной было некому. Узнав о последних событиях, примчались Монна и Дерек, а также несколько соседей из Сычей. Вести об окончании войны взволновали всех. «Вернется, наконец, мужик ваш, Хоуп!» — радовался Дерек. Антарио тоже улыбался, обнажая щербатую улыбку. «Один из соседей, ранее мне незнакомых, суровый такой на вид дядька, без правой руки» — рукав было заткнут за пояс — произнес. «Спасибо, доктору, за добрую весть, миссис Мартин. Вы уж передайте». Он тронул меня за плечо и отвел чуть в сторону. «Не хочу вас пугать или что-то такое, но, если вы понимаете, с фронта так быстро не возвращаются. При хорошем раскладе это будет месяц или два. И по пути еще будут идти бои. Знаете, как бы... «По инерции». Он заглянул мне в лицо, пытаясь поймать мой взгляд, а я хотела ото всех его спрятать, чтобы никто не смог прочитать там голый страх и никакой радости. Наконец я набралась храбрости и взглянула соседу в глаза. Он выглядел мудрым и серьезным. Карие глаза смотрели на меня из-под лохматых бровей внимательно и пристально. «Что вас тревожит больше всего?» «Миссис Мартин, вы же боитесь чего-то. Это я вас напугал?» «Да, немного напугали», — слабо улыбнулась я. «Мы все ждем Алекса домой». «Простите, привык говорить напрямую, как есть. Тоже воевал когда-то». И он кивнул на отсутствующую руку. «Хочу заварить чай. Вы будете?» — попыталась я перевести тему. «Не откажусь, миссис Мартин. Ещё раз простите». И отошел к мужчинам, которые бурно обсуждали возвращение всех своих знакомых. Я засуетилась, заново поставила полный чайник, достала травы и засушенные фрукты и ягоды. Мона поднялась со стула, чтобы мне помочь. Однако и с расспросами пристать тоже. «Хоп! А ты не в курсе, что на тебе лица нет? Ты бы поделилась, детка, что именно тебя гложет». «Это из-за доктора?» Она препарировала мой мозг, расставляя разномастные чашки на столешнице комода. «Мона, и да, и нет. Я как будто сдалась. Мне действительно хотелось поделиться хоть с кем-нибудь». Осмоной по-женски в особенности. Только что я могла сказать ей внятного? Понимаешь, бывает, после долгой разлуки все меняется. Люди становятся другими. А вдруг мы с Алексом не сможем больше быть вместе. Если расстанемся, то что с детьми будет? Моя соседка была решительной женщиной. Однако даже она была скандализована. Хоп, опомнись, куда ты подашься в случае развода? Я бессильно опустилась на стул. Не знаю, меня больше всего волнуют дети. А я? Что я? Не пропаду. Вон, в кашами займусь. И здоровьем, пропела Мона, ехидно посмеиваясь. «Дорогая, вот что я тебе скажу. Не ставьте Легу впереди лошади. Выброси все мысли, которые тебя гнетут, и живи, как жила. Вернется — будет видно. А сейчас чего в себе сердце рвать?» Она, безусловно, была права. Сейчас сходить с ума было бессмысленно. Займусь делом и буду работать до изнеможения, чтобы не оставалось времени на домыслы. Однако поздно вечером, проводив всех гостей и уложив детей спать, я, поколебавшись, достала пачку писем Алекса Мартина. Мне хотелось хоть чуточку лучше узнать человека, который вскоре заявит на меня свои права. Утром после завтрака... Кстати, дети тестировали кашу и остались довольны. Я села надписывать состав моих быстрых завтраков на прямоугольничках крафтовой бумаги. Конечно, если появится доход, буду заказывать в типографии, но и так выглядело мило по-домашнему. «Эко-стиль», как это называлось в моем времени. Возможно, стоит подумать о том, чтобы потом карточки заказать с прописным шрифтом, как будто от руки написано. Я как раз завязывала тесёмки на последнем мешке, когда явилась Мона. Она хотела мне помочь, однако припозднилась, и я успела все сама. «Умница, девочка!» — похвалила она меня, оглядывая гору симпатичных пухленьких мешочков. Быстро управилась. «Хочешь, поедем в город после обеда? Попробуем пристроить твоей кашки?» Дерек просто в восторге. Сегодня утром сделала ему кукурузную... а себе нутовую. Очень удобно и вкусно, и быстро. Прямо в мисках заварили, как ты сказала, и через пять минут красота. У меня потеплело в груди. Очень приятно было слышать. «А вот почему у тебя синяки под глазами?» — пригляделась ко мне соседка. «Всё-таки не спала». «Немного поспала. Знаешь, давай, правда, поедем в город сегодня. Мне не терпится узнать, не пустая ли эта затея». «Тогда пойду скажу Дереку», — поспешила Мона к выходу, — «и сама соберусь». А я присела за стол, чтобы составить список покупок, и мне почти удалось не думать ни о чем, кроме него.